Эпилог. 31 декабря 1988 года, город Новоульяновск. Вечер. Зал ресторана Гоши, надежно укрытый от посторонних глаз плотными шторами и его личной охраной у входа, сиял огнями гирлянд, звенел хрусталем бокалов, переливался смехом, наполнялся теплыми голосами, запахом праздника. Все здесь дышало ожиданием чуда. Сегодня весь ресторан «Звезда» на первом этаже гостиницы «Октябрь» был закрыт на спецобслуживание. Гоша Индия, его неформальный хозяин и мой давний, проверенный годами друг, лично следил, чтобы на каждом столе было по-домашнему вкусно, по-настоящему щедро. Закуски обновлялись, горячая подавалось вовремя, бутылки не успевали нагреться. Гоша суетился с блестящими глазами, будто встречал не гостей, а настоящую родню. То прикрикнет на официанта, то поправит скатерть, то пробежится взглядом по залу и довольно кивнет сам себе. На возвышении в центре у стены под гобеленом стоял старенький, но верный телевизор-рекорд. На экране уже шло праздничное поздравление, и скоро должны были пробить куранты. Я уговорил всех, всю нашу следственную группу, приехать в мой родной Новоульяновск. Хотел, чтобы этот Новый год мы встретили по-настоящему, дома, среди своих. Ни на оперативной квартире, ни в дороге, ни в гостинице, ни под гнетом уголовных дел и протоколов, а за общим столом, где соберемся с родней и друзьями, как полагается. Кроме коллег были и друзья, и старые знакомые, Трошкин с супругой, Быков с женой, дочкой, Мытько с Леной, той самой медсестрой, что выхаживала меня после ранения, когда я, едва попав в это время, схлопотал от валютчика в колото-резаные. Была и Настя из Москвы, подруга Светы. такая козочка с ясными глазами. Та самая, что в прошлом году влипла в историю с киллером Артемием, приехавшим в Домаульяновск по душу Гоши. А мне пришлось ее спасать. Она сидела возле самого Гоши Индия, косилась на него и светилась. Вот ведь вертехвостка. Ну и, конечно, мои родители. Мать еще с самого утра хлопотала на ресторанной кухне, несмотря на все уговоры. Гоша уверял, что все будет в лучшем виде, но она лишь махнула рукой. Лучше меня под шубой никто не делает. Сейчас, спустя столько лет, я воспринимал родителей, к которым попал в это время как самых настоящих. Сроднился, жился, порой даже забывал, что пришел однажды в эту жизнь из другой эпохи. Здесь, если честно, мне было по-настоящему хорошо. Здесь я чувствовал себя дома. Мы провожали старый год. За столами смех, звон бокалов, шутки, всплески воспоминаний ждали курантов. И я, как, пожалуй, никогда прежде, чувствовал, что все идет как надо, что рядом мои люди, и что все, через что мы прошли, было не зря. «Давай, курсант, выпьем за меня». Гоша Индия, немолодеющий, конечно, но все такой же предприимчивый и живой, подсел ближе, и глаза его сияли озорством. «А ты точно заслужил?» — поддел я, прищурившись. «Мы привыкли друг друга подтрунивать, без обид по-дружески». «Ещё Еще — многозначительно усмехнулся Гоша, поглаживая гладко выбритый на сей раз подбородок. «Ну, что ты там опять натворил? Цех по производству палёных джинсов открыл? Или второй катран в подвале ресторана уже запущен?» «Лучше», — ухмыльнулся он. «Да неужто?» — я вскинул бровь. «Вот это уже интригует». «Я?» Гоша выдохнул, как перед прыжком с трамплина. «Женюсь». «Ого!» — я не сдержал искреннего удивления и хлопнул друга по плечу. «Вот это да! Поздравляю!» Я скользнул взглядом в сторону Насти, что сидела неподалеку. «А ты, девонька, опоздала. Цветочек-то уже сорван». «Да!» — кивнул Гоша. Лицо его на миг омрачилось. «После того, как не стало моей дочери, я долго один был. Тяжко одному, Андрей. Вот и решился». «Кто она?» — поинтересовался я. «Слушай, так а почему не привел с собой?» «Так я и привел», — хитро оскалился он. «Она здесь». «Да?» — я окинул зал взглядом, пытаясь угадать. В голове сложился образ. «Дама дородная, лет за сорок». «Настя, как к нам!» — громко позвал Гоша. К столику подлетела, как пташка Настя, в глазах нежность и чуть заметное волнение. «Да, любимый», — ласково сказала она, приземлившись рядом. «Ты? Вы?» Я едва не поперхнулся. «Ну, нифига себе!» «Да вы, оказывается, молодцы!» «Рад за вас, честно!» «Свет!» — окликнул я жену. «Ты знала?» «Конечно!» — улыбнулась Света. И молчала. «Ну, хотела сегодня рассказать». Я снова повернулся к Гоше и Насте. «Ну что ж, поздравляю вас!» «С чем?» — удивленно спросила девушка. «Ну, как с чем? С...» э... Гоша мягко поднял руку, прервав меня, подмигнул и прошептал «Погоди, сейчас все будет». Он поднялся, махнул человеку за бобинником на приступке сцены. Музыка стихла. В зале стало непривычно тихо. «Друзья!» — торжественно начал Гоша, немного смущаясь. Внутренне я даже присвистнул. Первый раз видел, чтобы Индия краснел, но он не заставил себя ждать. Вот-вот наступит Новый год, произнес хозяин вечеринки. Новое время! Я хочу, чтобы он начался. С самого главного! Он тут же опустился на одно колено, достал из внутреннего кармана пиджака бархатную коробочку, открыл, там сверкнуло кольцо. Настя, любимая моя, выйдешь за меня. Настя, будто каменев, прижала руки к груди. Глаза блестели, а щечки зарделись. Да. Выдохнула она почти шепотом, но так, что услышали все. «Да!» — подхватили мы хором. Зал взорвался аплодисментами, бокалы звякнули, музыка снова пошла, теперь уже под другой, более веселый мотив. Настоящий праздник начался. Я поднял бокал шампанского ровно в тот самый миг, когда из телевизора зазвучал торжественный бой курантов. Постучал вилкой по хрусталю. «Друзья, наливаем, мужчины ухаживают за дамами». Началась суета, а потом снова все стихло. В эту секунду казалось, что даже гирлянды замирают в ожидании. Новый год вступал в свои права. Бам, бам, бам. Из телевизора неслись торжественные переливы с Паской башни, предвестники полуночи. У всех налито, суетился Тоха и носился вдоль стола с бутылкой советского. «У Светы пусто!» — махнул я ему. «И молчит, сидит!» Но жена, сидевшая рядом, мягко прикрыла ладонью свой фужер, чтобы никто не наливал, а потом вместо шампанского плеснула туда яблочного сока из графинчика. «За Новый год же!» — удивился я. Она чуть улыбнулась, а потом взяла мою руку и положила себе на животик. «Нас скоро будет трое!» — просияла она. Я замер. «А потом...» Аж подпрыгнул от радости, даже вино разлил из фужера, обнял ее, поцеловал, прижал крепко. Казалось, что все, через что мы прошли, было ради этого момента. Сбоку подскочил Гоша Индия. Он, как всегда, все слышал, все видел. Вот проныра. «Вот это да! Вот это подарок! Значит так, я официально буду крестный!» «В СССР не крестят», — нахмурилась Света. «И мы не будем, а крестный папка ребенку нужен», — подмигнул Гоша. Лёлька то бишь». «Конечно, Гоша», — засмеялась Света, — «даже не обсуждается». В этот момент пошел отчет, хором стоя зажженными бенгальскими огнями и громко. «Десять, девять, восемь!» И вот он, Новый год. Все потянули друг к дружке руки с шампанским, и пошло. Звон бокалов, поздравления, обнимания, всплески, крики. «С Новым годом! С новым счастьем! С новым 1989 годом!» Я только успел чокнуться с Гороховым, как тот поднял руку. «Внимание!» — прокричал он командным голосом. «У меня особый тос!» Он достал из внутреннего кармана сложенный лист, через который просвечивала гербовая печать, и продолжил. «Товарищи, выписка из приказа Министерства внутренних дел СССР!» Тишина в зале наступила мгновенно. За образцовое исполнение служебного долга, мужество и инициативу, проявленные при расследовании особо тяжких преступлений, майору милиции Петрову Андрею Григорьевичу досрочно присвоено звание подполковника милиции. Ну? Ура, товарищи! Ура! Ура! Гром аплодисментов, кто-то из девчат и мама, кажется, даже прослезились, я только мотнул головой. «Спасибо, друзья. Без вас бы не было всего этого. Спасибо, что вы есть». Родственники и друзья нахлынули, будто волна с объятиями, а после ко мне подошел и Олег. Олег Зверев, тот самый мальчишка, которого когда-то я остановил, и спас. «Мой друг и коллега из того времени, мой бывший убийца, а теперь снова друг». Взрослел он быстро, черты стали мужественнее. Я помнил его примерно таким. Только на этом становящемся знакомом лице теперь было написано совсем другое будущее. «Андрей», — сказал он, — «я решил точно уже. Заканчиваю специализацию в меди, буду судебно-медицинским экспертом. Хочу потом в вашу спецгруппу попасть. Поможешь?» Горохов был рядом и все слышал. Довольно крякнул. «Молодец, сынок!» — хлопнул Олега по плечу Никита Егорович. Я ведь вот-вот на пенсию, а Андрей Григорьевич вон уже в подполковниках. Вот он и возглавит группу, а кому же еще как не ему, так? Но нам всегда не хватало толковых судмедов в штате. Будешь первым в нашей группе. Среди местных-то в командировках не всегда толковые спецы по линии медицины есть, ведь это еще смотря куда отправят. А я подготовлю ходатайство потом, как время придет о включении в состав группы штатные единицы. На то мы порешили, а праздник продолжался. «Так, у меня тоже тост!» — громко объявил уже немного набравшийся быков, обнимая жену за плечи. «За страну, товарищи! За нашу! Какую-никакую, а могучую! Чтобы и дальше нас уважали! И побаивались, особенно американцы!» Даже кулак жал для иллюстрации, но только глянула на него супружница, тут же рассмеялся. «За это я выпью!» — гудел Горохов. Динчок, гвалт, веселье, смех. И снова налили. Под горячее. Ели курицу и шикарные барани отбивные с редиской. Гоша и овощами среди зимы озаботился. Не только соленья. Стол украшали. «А у Андрея новость!» — взял слово Гоша. «И у Светланки». «Ах ты, ну куда вперед полез? Вот болтуша! Не хотел я пока. Ну да ладно». Самого ведь гордость распирала поделиться. Ну как тут скрыть? Я глянул на жену. Она тоже не возражала, только улыбалась по-особенному. Я усмехнулся и кивнул Индии. Ну, Гоша, пускай говорит. Гости уставились вопросительно. Пришлось поведать о скором пополнении в семье. Тут уже шампанским не обошлось. В ход пошла тяжелая артиллерия, грузинский коньяк и столичная. Мать, сидевшая с краю зала, утирала глаза. Отец наклонился к ней, приобнял. «Все, мать». Дождались. Чего ревешь? Это отчасти, всхлипывала она. Внучка будет. Внук! Радостно хлопнул по столу ладонью отец Петров. Снова смех, веселые возгласы, звон бокалов тосты сыпались один за другим. За Петрова младшего, пусть здоровеньким будет! Света засмеялась и замахала руками. Ну, рано еще! Давайте лучше за Новый год и за Андрея. Если бы не он, мы бы, наверное, и не собрались тут вот так, все вместе. Она сияла. Нежная, теплая, красивая, как никогда. И, глядя на нее, я думал, что ради этого и стоит жить. Жить, любить и охранять это счастье. В этот момент Гоша подошел его охранник, что-то прошептал ему. Тот кивнул, отошел к выходу, что-то проверил и подвел к нашему столику мужчину. Я навострил уши. Была бы на мне кобура, уже расстегнул бы. Ничем не примечательный, прилизанный слишком, в хорошем костюме. Только взгляд, умный и трезвый. Новый год, а он тут ходит. Пальто с каракулем распашку, припорошено снегом. Бежал сюда, что ли? Он подошел прямиком ко мне. — Петров Андрей Григорьевич, — вежливо уточнил незнакомец. — Он самый. Я в ответ прошил его взглядом. — Можно вас на минуту, пожалуйста? — Хм, простите, вы кто? Извините, это конфиденциально. Мы отошли. Я заметил, что погодин проследил за мной взглядом, но дергаться пока никуда не стал. Уже стоя в сторонке, незнакомец подал мне плотный конверт, заклеенный наглухо. На нем ни печати, ни адреса, только штамп. Особо секретно. От Алексея Владимировича добавил он. Полковник Черненко, удивился я. Так точно, уже генерала Черненко, сдержанно хмыкнул гость. Скройте, я подожду, а потом уничтожу при вас послание. В его руке сверкнула металлическая зажигалка. Извините, такова инструкция. Я отвернулся от праздничного шума, и еще раз зачем-то прощупал конверт, вскрыл его и достал листок. Письмо написано от руки. Лично товарищу Петрову А. Г. Вскрывать только адресату. Андрей Григорьевич, твои аналитические материалы, переданные ранее, были внимательно изучены. По ряду ключевых пунктов, увы, невозможно не согласиться. Обстановка в стране вызывает серьезную тревогу. Экономические и политические процессы вышли из-под прогнозируемого управления. Перестройка, задуманная как путь к обновлению и укреплению, на деле привела к дезорганизации. Центр теряет устойчивость, руководство разобщено. Запад, почувствовав ослабление, активизирует внешнее давление. Тем не менее, есть еще те, кто ясно понимает, к чему все может привести. Мы среди них. В настоящее время в закрытом порядке при неформальной поддержке отдельных представителей силовых структур формируется особая рабочая группа. Ее задача – не борьба с преступностью в классическом виде, а обеспечение системной стабильности и сохранение государственной целостности. Подразделения не существует официально но оно будет действовать жестко, последовательно и на опережение. Считаю, твой опыт, аналитическое мышление, неподкупность и понимание процессов происходящего необходимы нам. Предлагаю тебе возглавить одно из ключевых направлений группы. Подробности только при личной встрече. Ответ прошу передать устно, через курьера. С уважением, генерал-майор государственной безопасности А.В. Черненко. Под текстом личная подпись Черненко. Я ее точно бы не спутал. Я поднял взгляд, посмотрел в зал, где смеялись мои друзья, где моя жена гладила живот, где моя мать утирала слезы. Медленно выдохнул. И понял. Выбора нет. СССР еще можно спасти, если успеть. Пока не поздно. Я посмотрел на курьера. Передайте Алексею Владимировичу. Курсант в деле. Конец цикла от автора. Друзья, спасибо, что прошли этот путь вместе с моими героями. Все 14 томов вы были рядом. Это многое значит. Если вам не трудно, оставьте отзыв. Для автора это не просто приятно, это действительно важно.